Первую субботу на отдыхе решили отпраздновать по-царски, ужином в Палм-Палас. Это ресторан в одноименном пятизвездочном отеле, рядом с пляжем Кала-Майор. В Альмудайне, где они поселились, тоже есть бар. Но там лишь три несчастные звезды, и значит, никуда не годится, так сказала Наташка. С Наташкой Симага в последнее время не спорил. «Но ну что ты надулся, как мышь на крупу?» Паэлья не нравится, закажи что-нибудь другое, как маленький, честное слово Вот тут сарон какой-то есть, нет, капон, наверное, правильно? Хочешь капон? Наташка на секунду подняла глаза на Симага и опять уставилась в меню, будто увидела что-то неприличное Ага, вот еще тартила тартила что ли? Из черепахи? «Мама, ну и название, короче, не знаю. Выбирай сам, что тебе надо». «Только учти, водку жрать без закуски ты у меня не будешь, запомни». «Водку? Ага. Стопарь чистый, здесь 25 евро, кроме шуток. Не стограммовый, как логично бы было предположить, а какой-то наперсток, граммов 30, не больше. Нажрешься тут». «Не могу понять, в чем здесь фишка, мрачно сказал Симага, Закапывая вилкой красную креветку в желтый рис. Взяли плов, набросали сверху морепродуктов. И вот тебе национальное блюдо, не пойму. Он торжественно отправил в рот рис с отчетливым рыбьем привкусом. Потом отпил из наперстка. Вкуса ноль. Вода из крана и то погуще будет. Рядом тут же возник хлыщ валом Френчи, Налил ему новую порцию. Еще двадцать «Как тут нажрешься», — сказал Симага Наташке. И очень хорошо Наташка рассеянно нахмурила брови, быстро глянула по сторонам. «Никаких драк сегодня, никаких маршей ракетчиков. Хватит, я уже устала от всего этого». «А я что?» — спросил Симага. «Я ничего». Принесли вторую перемену. Рыбу какую-то на шпажках, пирог с колбасой, что-то наподобие пиццы, салатов всяких. Симага заказывал наугад. Названия этих испанских он не знает». Смотрел только на ценник, чтобы не сильно кусалось. Деньги здесь разлетаются как дым, что-то невероятное. Симага всегда считал себя человеком более или менее обеспеченным, каких-то серьезных финансовых затруднений давно не испытывал. В гастрономии отоваривался не глядя, бензин заливал до щелчка, на одежде обуви не экономил, что еще. И ведь не в Саратове жил, не в Урюпинске каком-нибудь. В Москве матушки, где все на дороговизну жалуются. Короче, думал Симага, что он крутой, серьезный мужик. Потому и на Майорку махнули, а не в Турцию, не в Египет. Гулять так гулять, а чего там? И только тут он понял, что попал не в свою лигу. Ошибся дверью, залез не в свои сани. Чтоб не умереть с голоду в этой Майорке, не подохнуть тут со скуки и от обезвоживания организма, надо платить и платить. Две чашечки кофе — двадцатка, бутылочка воды — червонец, вино — двадцатка, гидроцикл — полтинник, дискотека — двадцатка, пара коктейлей — тридцатник. Вот и вылетели полторы сотни, причем совершенно незаметно. Ну ладно, отдых один раз в год. Будь Симага один, он бы тут продержался как-нибудь, даже трезвому ходить бы не пришлось. «Но ведь он с Наташкой, а та плачет, что купальник у нее непрестижный, видите ли, нужно срочно купить престижный за 370, это за пару-то шнурков и два куска ткани, которыми ни жопу, ни грудь не прикроешь, а только наоборот, и на гостиничном пляже песок не такой, надо идти на другой пляж, где песок правильный, зато вход платный, а за лежаки и тенты дерут столько, что кроме миллионеров, наркоторговцев и парочки сумасшедших там никого нет». Ну и вечером, конечно, надо куда-то мотаться, без этого никак, клубы там всякие, пати и прочая хрень. И в чем попало, туда не пойдешь, нужно опять-таки что-то престижное, мать его. а в бутиках уже ждут, уже улыбаются хуаны эти мудачье, бла-бла-бла на своем испанском. И Наташка уж на что тупая, а тут все сечет, никакого языкового барьера у них нет, когда тыщенку евро надо расшвырять». Нет, Симага денег не жалко, он не жмот. Денег просто нет, почти уже нет. Наташка верит, думает, он заначку какую-то держит, трясется над ней. Да Симага никаких заначек сроду не делал, не в его это характере. Просто если так дальше пойдет, им скоро в бутылку колы не на что будет купить. Смешно, Наташка понимать ничего не хочет, будто с цепи срывалась, тянет из него и тянет, на испуг берет что ли... Здорово она изменилась за последнее время, спору нет. Но и Симага уже не тот, увы. Тогда, после драки на пляже, когда вернулись в номер, хотел накидать ее плюх. Нет, ну, честное слово, какой мужик не накидал бы после этого? Так вот, не смог, струхнул. Она будто чувствовала, сразу его предупредила, что уйдет, если что. Обменяет обратный билет, сядет на первый самолет до Москвы и до свидания. Или, вариант, на нее тут всякие олигархи облизываются. Ты видел, как они тут смотрят? Вот уйдет к какому-нибудь, а то и замуж выйдет за испанца. Ей это как два пальца. Раньше Симага послал бы ее подальше. Уйдебывай на здоровье с катертью дорога. Сейчас испугался. Всерьез испугался. Ни полиции, ни разборок каких-то, которыми она грозила. Испугался, что потеряет Наташку. Представил, как будет сидеть один в номере, пьяный в соплях, вспоминать все это, переживать, звонить куда-то, рыдать, и понял, что не выдержит, не сможет повеситься или что-то такое с собой сделает. Решил, пусть уж лучше она на мозги капает, пусть деньги из него тянет, чем это. «Стареем, стареем». Вот только деньги где взять, чтобы было что тянуть. а какая-то засада получается. И так плохо, и сяк нельзя. Можно позвонить, конечно, в «Циклон», его, чтобы перевел тысячу через «Вестерн-Юнион». Но что он ответит? Может, переведет, а может, скажет, свободной налички нет. Он как раз дом строит нет этот вариант на самый крайняк когда за гостиницу скажем расплатиться не хватит а что еще да надо было в олигархии идти в свое время а не в ракетчике хотя вон тот же мигунов ловко так крутанулся и в ракетчиках дом выстроил себя обеспечил жену баловал шмотками всякими грязные это деньги и удин и спору нет а все таки бывают наверное моменты в жизни Когда по боку, что за деньги и откуда они? Лишь бы деньги, лишь бы она не ушла, лишь бы сохранить, как оно есть. Симага думал даже, что и женился бы на ней, на Наташке, несмотря на все зароки, которые давал себе после той первой женитьбы. Но и не факт, что сейчас она даст свое согласие. Ушло то время. Тут не только в деньгах дело, а скорее в том, что весь его образ жизни, все его привычки и замашки, ну, там, пиво за телеком, рыгнуть за столом, потрахаться на трюмов прихожей, короче, все, что раньше принималось как нечто само собой разумеющееся, сейчас ее раздражает. Наташке хочется мужика такого, ну, как это сказать, повыше чином, что ли, чтобы успешный был, уверенный в себе, чтобы деньгами швырял, вот главное». Здесь на Майорке таких полно, есть чем сравнивать. Это погано, а что делать, как быть? Симага даже не заметил, как прикончил этот плов с морскими гадами. Паэлья знаменитая, чтоб ее. Наташка сидела над тарелкой с рыбой, чуть не плача, Красные, глаза слезятся, дуют перед собой. Что такое? Взял у нее рыбу, попробовал. А в рыбе этой перцу, как хлеба в столовской котлете. Не пожалели перцу Хуаны. «Ты вина глотни, сразу отпустит». «Не хочу», — говорит она, «ты красное заказал». «Ну и что?» «Рыбу красным вином не запивают». «Тьфу ты, ее даже жигулевским пивом запивают, я видел». «Пей, на тебя никто не смотрит». «Зачем ты эту рыбу дурацкую заказывал?» Она едва не рыдает в голос. «Черт, у меня тушь сейчас потечет». «Нет, ну почему ты как нарочно все делаешь как-то...» «Через задницу», — подсказал он. Наташка посмотрела на него, будто этой шпажкой от рыбы проткнула. Нет, даже не так. Посмотрела зло, но безо всякого интереса. И отвернулась. Симага осушил следующий наперсток. Подождал, пока Хуан валом Френчи подбежит и наполнит его опять. «Выпил опять». «Ты лучше здесь стой и никуда не бегай», — сказал он Хуану. «Задерешься бегать. Я сейчас этот графин прикончу, а ты сгоняешь за новым». Тот осклабился, показав какие-то ненормально белые лошадиные зубы, но все-таки убежал. Симага тоже стал глазеть по сторонам. За соседним столиком сидели трое холеных молодых людей и с ними худенькая девушка восточного вида. Выглядят, как голливудские знаменитости, хорошо выглядят. Здесь, на Майорке, много всяких випов ошивается, так что ничего удивительного. Симага был уверен, что одного из этих парней в модных очках с такими широкими душками, его он точно видел в каком-то фильме, только не мог вспомнить, в каком именно. «Так вот, вся эта компания...» Тихо-мирно попивала виски И очень душевно о чем-то болтала На непонятном для Симага языке. Ему даже завидно стало. За другим столиком Сидела пара лет сорока 45 пяти. красивая дама В вечернем платье, и мужик, Ну, лось настоящий, Метра под два дворостом. же лицо такое, как в кино показывают. Рэмбо там, роки Шварценеггеры всякие. Только больше... «Интеллигентная, что ли?» «Эх, — подумал Симага, — «даже смотреть на них на всех приятно. Милые, дружелюбные, уверенные в себе люди. Деньги — вот в чем весь финт. Он бы тоже был уверенный в себе и приятный, если бы не деньги». И тут Симаго встретился глазами с этим парнем, который в очках, и сразу бац! Вспомнил, где его видел — Только не в кино, нет. Это был вылет из Серега Мигун. Мигунов, бывший его друг, о котором он только что вспоминал. Только моложе, раза в два. И в очках. Ну, один в один. Бывает же такое совпадение. Симаго смотрел во все глаза, никак не мог поверить. Со стороны это, наверное, выглядело странно. Парень тоже задержал на нем взгляд, как-то слегка переменился в лице, потом встал и подошел. К нему подошел, а не к Наташке. «Извините», — негромко сказал он по-русски, — «мне кажется, мы с вами знакомы. Я Родион Мигунов, Родион Сергеевич». Наташка настороженно посмотрела на него, на Симага. «В чем дело? Опять какая-то буза начинается?» Симага поднялся. «Родион? Родик. Так. Ах, «А я-то смотрю, ничего не понимаю», — проговорил он обалдела. «Это же Родька, елки-палки! Сын Сергея и Светки, Наташи, смотри! Ну, вылитый отец!» Симага вроде бы как нацелился его сгробастать, обнять по-русски, но ограничился тем, что энергично потряс ему руку. Родион улыбнулся, отвесил изящный поклон Наташи. Глаза за стеклами очков излучали волны обаяния. Его усадили за столик, налили водки. Он обменялся несколькими фразами со своей компанией за соседним столиком — Те закивали, тоже заулыбались, отсолютовали бокалами. Ну как это, мигунов и в очках никак не мог успокоиться Симага. Выправка есть. Рука крепкая, полковнича. А вот очки. Наташка его урезонивала. Сережа. Ну как тебе несовестно? Ну что, Сережа? Я имею в виду, ну это ротик, наверное, много учился. В смысле, что не в ракетной шахте, на кнопке ведь сидит, как отец. То есть до сема дошло, что отец-то Родькин и в самом деле сидит, только не на кнопке, и как-то некрасиво он это ляпнул, не подумав. Короче, в большие люди выбился, наверное, Родик, а? — В общем-то, я очки редко надеваю, — сказал молодой человек без тени смущения. — Обычно в линзах хожу. «Сегодня просто особый случай. Попросили выступать. Надо было и читать, и как бы по сторонам поглядывать». Он улыбнулся, а глаза ломать неохота. «Погоди, как выступать? Так ты и вправду артист?» Родион рассмеялся. «Нет, не совсем. Я юрист. Здесь в отеле проходит ежегодная конференция Совета Европы по правам человека. Как раз моя специализация». «Пришлось спеть для уважаемой публики пару колыбельных, чтобы им лучше спалось». «Нифига себе!» «Юрист!» — Симага удивленно задрал брови. «А живешь ты тоже здесь? В этом миллионерском палм паласе, где за стопарь водки просят целое состояние? Они ж тебя как липку ободрали, наверное». «Сережа!» — промурлыкала Наташа, наступая на его ногу под столом. «За номер платит Совет Европы!» — Я здесь на полном пансионе, — сказал Родион, — так что могу даже гульнуть по-нашему. — Гульнуть — это хорошо, — одобрил Симага. — Гуляй пока, молодой. — Ну что? — За встречу он поднял рюмку. — Секунду. — Извините, — Родион отыскал глазами официанта, сделал ему знак. — За встречу мы выпьем шампанского, если позволите. — Перестань, — Родик зашумел Симага. — Кинь дурное! — «Если тут водку толкают по пятерке за каплю, за шампанское они скальп с тебя сдерут!» Подошел официант, выслушал Родиона, кивнул и исчез. А через минуту появился снова, держа на подносе серебряное ведерко с клико. Пока он наливал шампанское, появился улыбчивый менеджер, поставил на стол вазу с роскошными белыми розами. Наташка потрясенно ахнула. «О, это в самом деле гульнуть, по-нашему!» — захохотал Симага. Правильно, Родик. К гребням собачьим этот кризис. Он схватил бокал, широко взмахнул над столом: "Давай за тебя, за нашу встречу!"